Глава шестнадцатая. Дома было темно и холодно. Он так вымотался, что, войдя в квартиру, не стал зажигать свет. Даже не снял плащ, перепачканный в грязи. В потемках направился в кухню, шаркая подошвами Кларксов и оставляя за собой коми земли. Открыл холодильник, вынул бутылку воды и сментил крышечку и выпил залпом всего до последней капли чтобы очистить горло от пыли затем взял вторую бутылку сделал еще пару глотков но на этот раз закрыл дверцу холодильника и унес воду с собой в гостиную в ящике лежал рулон упаковочного скотча джербер зубами оторвал изрядный кусок и плотно замотал пальцы левой руки чтобы зафиксировать безымянный, по всей вероятности, сломанный. Потом взял ноутбук с обеденного стола, сунул под мышку и направился к дивану. Рухнул туда. В темноте пристроил ноутбук на коленях, поднял крышку, включил. Вынул из кармана плаща карту памяти и вставил в разъем. В ожидании, пока она загрузится, еще раз глотнул воды из бутылки, глаз не сводя с монитора. Вскоре пошла видеозапись из комнатки Эвы. Длилась она всего несколько часов и прервалась, когда шар со снегом разбился в дребезги. Но Джербер решил проиграть все с самого начала, с первого сеанса гипноза. Просмотреть его с той точки, где стояла скрытая камера. Он проделывал это и с сеансами, которые проводил у себя в кабинете, поскольку объектив иногда схватывал детали от доктора, ускользнувшие, а звукозапись подчеркивала оттенки слов, какие употреблял пациент, пребывая в трансе. На сей раз он не обнаружил никаких новых подробностей. Все было так, как он сам видел и слышал. И рассказ воображаемого мальчика был точно таким, как он запомнил. Но его больше интересовала следующая часть. Та, где его самого уже не было. А Эва оставалась одна в своей комнатке, в окружении назойливых обоев, усеянных маргаритками. После его визита девочка принялась играть с куклой, как ни в чем не бывало. Солнце село, но она не стала включать в комнате свет. Это сделала Майя, когда вошла с подносом, неся ужин, приготовленный сеньорой Ванини. Поставила поднос на письменный стол подле компьютера с наклеенными единорогами. Потом села рядом с Эвой, составляя ей компанию, пока девочка ела тот самый зубчатый пирог, которым чуть позже Джербер с Майей лакомились под луной. За все это время девочка ни разу не обратилась к воображаемому другу. Красноречивая деталь... Зато она без конца говорила о Джербере. Описывала то немногое, что помнила из первого сеанса гипноза. Все было точно так, как впоследствии рассказала Майя. После ужина обе вышли из кадра, и психолог решил, что Эва удалилась в ванную, почистить зубы и приготовиться ко сну. Когда они вернулись, на девочке была пижама. Пока все это происходило... Он сидел внизу, на кухне, — вспомнил Пьетру. На мониторе Майя и Эва вместе легли на кровать под балдахином при свете ночника. Девочка положила голову Майи на грудь, та гладила ее золотистые волосы, а в другой руке держала книгу. Эва слушала сказку о принцессах и драконах. Она была возбуждена и уснула не сразу. Наконец, глаза у нее закрылись. Майя это заметила и перестала читать. Отложила книгу, опустила голову девочки на подушку, разомкнула объятие и соскользнула с кровати. Перед тем, как спуститься к доктору, чтобы поужинать вместе, поправила одеяло и погасила свет. Потом вышла прикрыв за собой дверь. Комнату заливал лунный свет, просачивающийся сквозь ставни. Эва спала все в том же положении, изредка двигая головой на подушке. Видео длилось уже два часа. Джербер решил перемотать запись до того места, когда Эва проснется, подойдет к полке с плюшевыми зверушками, и сбросит на пол стеклянный шар, который доктор ей подарил. Майя упомянула три часа ночи. Момент приближался, и тревога гипнотизера росла. Эва не стала обвинять воображаемого дружка, отвердил он себе. Ведь именно этого все от нее ожидали. Зато, изображая неведение, она рассчитывала, что ее истории покажутся более вероятными. Тем временем кадры на мониторе быстро сменяли друг друга, и Джербер спрашивал себя, как даже что-то произойдет. За минуту до того, как это случилось, его посетило предчувствие. «Не может быть», — сказал он себе, отказываясь верить, что Эва по-прежнему спит в своей постели. Через десять секунд он снова выставил обычный режим просмотра и стал ждать. Производя в уме абсурдный обратный отчет. Потом это случилось. Ни с того, ни с сего. Раздался звук удара, сухой, хлесткий. Эва выпал из кадра, поскольку объектив скрытой камеры устремился вниз, как будто сила, пришедшая ниоткуда, с неистовой яростью швырнула на пол стеклянный шар. Пьетро Джерберу показалось, будто он сам стремительно падает, И разбивается на тысячу осколков, как тот шар со снегом внутри.